девяносто вторая. Печать перерождения исчезла. Закончив говорить, учен Тянь вышел вперед и вежливо поклонился. — Приветствую третьего принца. Чинтянь холодно посмотрел на него. В его душе поселилось странное чувство. Он подумал, разве принцы носят драконьи одежды? Третьего принца вполне можно было бы назвать красивым. У него были красные губы и белозубая улыбка. Его сложное и громоздкое одеяние, вопреки ожиданиям, совершенно не бросалось в глаза. Примечание — губы красны и зубы белы, образно о прекрасной внешности — кровь с молоком. Его слова и манеры казались вежливыми и изящными, но сам он мало на кого обращал внимание. — Ох, оставьте формальности! Наигранно-сдержанно ответил третий принц на действия Учан-Тяня. Он выслушал грубости Янь-Джельмина, но, казалось, ничуть не разозлился. Со всей своей сдержанностью и достоинством он спросил. — Глава Янь, прошу меня простить, я слишком долго находился в уединении. Что за клан вы возглавляете? Янь-Джельмин всегда был высокомерным, но теперь он столкнулся с человеком, который казался еще высокомернее, чем он сам. Словно длиннохвостый павлин, что встретил соперника, чей хвост оказался длиннее, чем у него. Более того, некоторое время назад он был заперт в массиве десяти сторон и теперь выглядел не слишком приветливым. Он притворно улыбнулся и произнес. «Ха! Так, ничтожный клан, недостойное упоминания Взгляд третьего принца упал на печать главы, висевшую у юноши на шее и он многозначительно ахнул. — Так вы, молодое поколение кланов Фуяо, неудивительно, что вы показались мне смутно знакомыми. Место, где мы сейчас стоим, находится неподалеку от вашей горы, верно? Ах, здесь так много людей, и все они позабыли о вежливости. Глава Янь, проявите снисхождение. Когда-то Третий Принц настоял на своем и, вопреки всеобщему мнению, самолично основал Министерство Небесных Канонов торжественно начал учен Тянь. — Мы получили возможность путешествовать по миру, заработали немалый авторитет среди людей. Все наши ученики и последователи премного благодарны вам за эту возможность. Все эти годы мы упорно трудились и никогда не нарушали слова данной императорской семье. Разве поступок третьего принца не великодушен? Когда он закончил, ни не невежественный Янь Джеймин Небывший попрошайка Хань Юань никак не отреагировали на его речи. И только Чинь Тянь понял, о чем он говорил. В детстве он часто подслушивал у дома старого Туншена. Старик рассказывал историю Министерства Небесных Канонов. В те годы покойный император был недоволен тем, что простой народ только и делал, что тешил себя мыслями о самосовершенствовании, забывая о серьезных делах. Он так разозлился, что запретил любые учения, Но чиновником и министрам удалось его отговорить. Тогда решено было создать Министерство небесных канонов, чтобы хоть как-то контролировать заклинателей. У Чентяня была очень хорошая память. Он до сих пор помнил слова старого Туншена о том, что покойный император всю жизнь посвятил армии. Однако, глядя на стоявшего перед ним третьего принца, юноша понимал, что он ни капли не похож на военного. В конце концов, он удивлённо осведомился, «Ты император У?» «Стыдно признаться», — со смехом ответил третий принц. «Но это мой сын». промолчал. Какое внушительное положение. Когда он только пришел на гору Фуяо, внуком этого старого хрыча было уже больше семидесяти лет. чинь никак не мог сосчитать, сколько же тогда лет было ему самому. Только теперь он, казалось, понял весь смысл фразы Гора Бессмертных не ведает ни Солнца, ни Луны. Примечание. Мифологически, Гора Бессмертных, место пребывания святых, Гора Небожителей. А Солнце и Луна обозначают дни и месяцы, время, человеческую жизнь. Буквально, Бессмертные часов не наблюдают. «Да какая разница, кто он?» — нетерпеливо выпалил ханюань «Разве ты не видел массив десяти сторон? У этого старого хрыча непомерные аппетиты. Он хотел сварить нас в котле, чтобы создать пилюлю бессмертия. Сторонники праведного пути, заклинатель меча, заклинатель с каменным телом и я, великий демон. Как хорошо, что все мы так удачно собрались вместе. Не боишься, что после такого пира у тебя случится несварение?» В это время печать перерождения полностью подавила массив десяти сторон. Они вновь оказались в ловушке. Даже колокольчик Чинтяни пришел в негодность. Выбравшись из ловушки, они втроем наблюдали за суматохой через кольца Джиши. Когда массив закрылся, они словно безголовые мухи метались в поисках выхода, пока не столкнулись с Учинтянем. Тогда Чинтянь понял, что в этом мире было несколько таких колокольчиков. Ао чин Тянь никак не мог разгадать, что за артефакт использовал юноша, чтобы заставить печать проигнорировать его и погасить одну из свеч. В такой ситуации сражаться было бы крайне неразумно, и обе стороны вынуждены были на время заключить союз. Тогда чин Тянь вновь вытащил знамя истинного дракона. Собрав всю силу древнего зверя и его души, он смешал ее с яростью демонического дракона, кое-как проделав в массиве десяти сторон узкую брешь. В итоге нескольким людям удалось спасти представление, явившись на поле боя словно небесное воинство, однако в реальности их победа представляла собой жалкое зрелище. Примечание. Спасать представление. Во время представления актеры, совершившего ошибку, выручают другие актеры, не давая представлению сорваться. Вдруг Учан-Тянь опустил ладонь на рукоять своего меча и холодно произнес. «Третий принц, тебе не кажется, что ты сошел с ума?» Третий принц повернулся к нему. Уголки его рта слегка приподнялись, когда он произнес. «Чан-Тянь, я слышал, что глава намеревался сделать тебя своим наследником. Это правда? Есть ли что-то важное, что он еще не успел тебе рассказать?» Веки Учан-Тянь слегка дрогнули. — Если он не рассказал об этом мне, стал бы он рассказывать тебе. Третий принц посмотрел на него, облизнул уголок своего рта и многозначительно произнес. — Тайну, которую я хочу узнать, мне не обязательно слышать из его уст. — Ах, ваши предки были поистине великими. По сравнению с ними ваши способности весьма посредственны. Лишь Тунжу мог считаться лучшим из лучших, а за все эти годы... Еще никому не удалось его догнать. Я давно хотел заполучить Тунжу, но вы, люди, загнали его в безмятежную долину, и теперь даже его драгоценные останки мне не найти. Впрочем, был еще Гуэн-Сюэ, но он решил, что лучше быть разбитой яшмой, чем целой черепицей. В конце концов, он погиб. Я дважды промахнулся. Если я упущу еще один шанс, я действительно состарюсь. Пожалуй, сейчас мне сгодитесь даже вы. К счастью, вас так много, что у меня просто не остается выбора. Примечание. Лучше быть разбитой яшмой, чем целой черепицей. Образно, в значении, посчетная смерть лучше позорной жизни. Все присутствующие поняли, что именно имел в виду этот человек. Учан Тяни начала мелко колотить. Ян Джимин подумал. «О небо! Неужели в этом мире действительно есть люди, способные превращать других в пилюли бессмертия?» Он вновь взглянул на красногубого и белозового третьего принца и окончательно решил. «Это просто отвратительно!» Стоящий рядом с ним Хань Юань вскинул брови и сказал. «В мире нет больше ереси, чем это, верно? Это настолько низко, что даже мне становится стыдно» но в следующий же момент он внезапно изменился в лице и холодно прокомментировал собственные слова. «Заткнись, идиот!» внезапно закричал и выхватил меч, направив лезвие прямо в грудь третьего принца. Но принц был подобен духу, способному ходить по воздуху. «Я поглотил весь опыт, накопленный за годы твоим учителем. Думаешь, ты лучше него?» — произнес он. Глаза у чентяня покраснели. «Пошел ты!» Третий принц слегка взмахнул рукавами, будто стряхивая невесомые цветочные лепестки. Его движения были поистине завораживающими. Он с легкостью поймал пальцами кончик меча у чентяня. «Если ищешь кого бы обвинить, обвини своих предков», — прошептал принц. «Вы слепо слушали небо и землю». Вы подписали тот глупый договор десяти сторон!» Учантянь сжал руки. От его ладони послышался тихий треск. Вдруг яростный ветер вырвался из его рукавов, разрывая ткань, и ударил прямо в хорошенькое личико третьего принца. Когда этот человек произнес слова «Слушали небо и землю» и договор десяти сторон, Чантянь был поражен в самое сердце. Он уже не раз задавался вопросом, Почему предки клана Фуяо согласились сотрудничать с Министерством Небесных Канонов? Печать истребителей демонов связывала по рукам и ногам. Она также была связана с печатью главы клана. Это имеет какое-то отношение к тому договору? Они только что видели массив десяти сторон. А теперь появился еще и договор десяти сторон. Как они связаны? Там, внутри массива, когда на его ладони появился огонек, по форме напоминающей ухо, умирающий темный заклинатель сказал ему «Слушай, Цань». Тогда юноша не понял, что это значило. Но теперь, когда он думал об этом, он начинал осознавать. Возможно, он хотел сказать «Слушай небо и землю». Примечание. Цань и кунь Две противоположные гексаграммы и дзина. Небо и земля. Инь и Ян. Мужское и женское начало источник всех перемен. Несколько человек быстро подмигнули друг другу, но никто из присутствующих, включая Ли Юни, казалось, не понял, что между ними произошло. Вдруг по округе прокатился громкий шум. До того неподвижно стоявший третий принц вдруг вскинул руки и рассек окружающий его ураган. Учин тянь пошатнулся и едва не свалился с меча. Третий принц в мгновение ока оказался рядом с ним и произнес «Чэн-Тянь, сдается мне, ты не слишком усердно учился». С этими словами его белые нефритовые руки потянулись к груди у Чэн-Тяня, схватив пальцами воздух. Увидев, что принц желает разорвать у Чэн-Тяня живьем, Юлян закричал и ринулся прямо на него. В это время ему на помощь подоспел Янь-Жиннин который ранее был занят тем, что подмигивал младшим. Тень меча, что был способен разрубить небо и землю, рухнула вниз, но Третий Принц вновь остановил ее голыми руками. Оба заклинателя сцепились в схватке. Едва приблизившись к противнику, янь Джеймин тут же нахмурился. Руки Третьего Принца дрожали под давлением деревянного меча, но колкая улыбка не исчезла с его лица. Он сказал... Меч Божественного Царства. Не самый высокий уровень, но весьма неплохо. Пройдет еще пятьдесят лет, и... Хм. ничего на это не ответил. Он чувствовал, что этот бледный старый оборотень смотрел на него, как на непрожаренное мясо под соусом. Ян Джимин окончательно разозлился. Аура Меща внезапно хлынула наружу, ударив наискосок. А в это время Чин Тянь и Хань Юань, казалось, пришли к молчаливому согласию. Один зашел с левой стороны, другой с правой. Темная энергия, самый стойкий в мире клинок и выкованная в холоде ледяного озера жажда убийства, слились воедино, волной обрушившись на Третьего Принца. Крик Третьего Принца потряс небеса. Его широкие рукава взметнулись вверх, они казались такими длинными, словно несли в себя отражение целого мира и всех прошедших эпох. Вдруг чинь отчетливо уловил дрожь шуань Ледяной клинок вновь предал его, острое лезвие обледенело от кончика до рукояти. Его внутренний дворец содрогнулся, и рот тут же наполнился кровью. Резко выдохнув, юноша отступил, опуская свой меч. Но другие оказались ничуть не лучше. Третий принц обладал невероятной способностью. Он впитывал все направленные на него атаки, а затем запросто возвращал удары противникам. Аура меча Яньджимина ринулась обратно, срезав прядь его волос. Лицо Ханьюаня посинело, его глаза покраснели и налились кровью. В этот момент кто-то из стоявших в отдалении людей небрежно произнес. «Неужели кто-то на самом деле практикует подобный метод?» Ли Юнь поднял глаза и посмотрел на говорившего. Этим человеком оказался тан Жень. Никто не знал, что за артефакт он использовал, но его костяные руки крепко сжимали паутину, опутавшую великого наставника. Лицо Тан-Женя потемнело, как у чахоточного больного, и он с трудом прошептал. Кто-то однажды сказал, что когда заклинатели вступают на путь совершенствования, они получают возможность впитывать цы целого мира чтобы наполнить свои меридианы. Практикуясь, они совершенствуют свои тела и шаг за шагом приближаются к Вознесению. Они обладают огромной силой и невероятно долгой жизнью. Если кто-то из людей способен поглотить ци неба и земли, поглотить самих заклинателей и превратить их в пилюлю бессмертия, разве это не значит, что такой человек идет по какому-то особому пути? И что такого в этом человеке? — отозвался Ли Юнь. Танчжень насмешливо улыбнулся ему и произнес. — Жадность. Всепоглощающая жадность. Но едва он успел договорить, как великий наставник вырвался из вязкой паутины, и его огромная алебарда обрушилась на голову Танчженя. — Вздор! — мысли Ли Юни тут же изменили свой ход. Это слишком сильно напоминало демоническую пилюлю. Юноша громко крикнул. — Сяо Цань! Знамя истинного дракона! Заключенная в знамя душа древнего дракона могла усилить изначальный дух заклинателя в тысячи раз. Им удалось вырваться из массива десяти сторон, и Ли Юнь попросту не верил, что эта штука не смогла бы справиться с чем-то подобным. Третий принц тут же изменился в лице и ринулся прямо к Ли Юню. Лужа оглушительно захлопала крыльями, ругаясь. — Ты слишком много знаешь! — Что мы будем делать, если ты навлечешь на себя беду? А, как он может лететь быстрее птицы? Дэшисюн, Дэшисюн, на помощь!» Ян лишился дара речи. Девять фениксов вспыхнули, сгорая дотла. Ему попросту нечего было ответить. Некоторые вещи не стоило предавать огласке. Теперь он был по-настоящему опозорен. Примечание. Выражение «девять птенцов феникса» Берет свое начало из книги «История династии Цзинь», составленной Фан Сюань Лином в 648 году, во времена династии Тан. Многочисленные потомки трактовали идиому как хорошее предзнаменовение для всей страны. Дословно, то, что следует держать под столом. Китайская идиома, описывающая вещи, которые не стоит предавать огласке. Янь Джимин без колебаний высвободил свою ауру, создавая сотни тысяч клинков. Острые лезвия вмиг окружили Третьего Принца. Третий Принц взревел. «Наглец — Наглец! Но Янь-Джимин лишь скинул брови и произнёс. — Ну, есть немного. Вдруг до его ушей донёсся голос Чин-Тяня. Да Ши-Сюн, хватит красоваться, отойди с дороги! Прежде чем он успел договорить, из знамени истинного дракона вырвался древний дух. Зверь искрился с головы до хвоста покрытый мелким инеем, словно позолотой. Третьему принцу некуда было деться. Он глубоко вздохнул и вновь скинул руки. Его широкие рукава колыхнулись, сделавшись похожими на бездонные ямы. Он почти поглотил древнего дракона, но вдруг его руки начали замерзать, на лбу принца выступил холодный пот. В этот самый момент, зажатое в ладонях чентяне знамя, С треском раскололась надвое. Все присутствующие были ошеломлены. Этот человек и вправду мог поглотить душу древнего дракона. Ли Юнь в отчаянии вцепился в перья на шее лужи. «Шимэй, ты испугалась? Не убегай! Ох, я ведь говорил вам, не останавливайтесь. Даже если он поглотит душу дракона, ему потребуется время, чтобы принять ее. Не упустите этот шанс. Когда он закончит, вас ему хватит на один зуб». Едва он успел произнести эти слова, как чинь тут же сорвался с места. Он атаковал принца снова и снова, будто чистый ветер, ясная луна и врожденное великодушие с силом толкали его вперед. Как и ожидалось, процесс поглощения духа дракона существенно замедлил третьего принца. Однако он не осмелился действовать всерьез, юноша в любой момент готовился отступить, ведь в воздухе над ними уже висел клинок Янь-Джиньмина. Примещание. Чистый ветер, ясная луна. Образно в значении чистосердечной, прямодушной, открытой. В конфуцианстве врожденное великодушие, величие духа, чувство справедливости в восприятии мира. Недолго думая, Хан Юань вскинул руки, готовясь повторить движение из полета птицы Пэн. Но прежде чем он успел сконцентрировать свой изначальный дух, его тело вновь сменило хозяина. Внутренний демон усмехнулся и произнес. — Что, решился присоединиться к веселью? Ты еще помнишь какие-то приемы? А как держать деревянный меч тоже помнишь? Не позорься, трехлапая кошка. Стоило ему договорить, как юноша тут же обратился в демонического дракона. Зверь скинул голову и зарычал. В бессильной попытке излить всю тоску, что столетие копилось в его сердце. Печать перерождения содрогнулась, пораженная этой внезапно хлынувшей наружу ненавистью. Взвившаяся к небесам темная ци окончательно отрезала третьему принцу пути к отступлению. Вдруг третий принц полностью исчез, и до ушей всех присутствующих донесся лишь оглушительный крик. Все замерли, одновременно уставившись в одну точку. Лишь Танджейн нахмурился. Лиюнь почти вздохнул с облегчением, но вдруг кое-что заметил. — Будьте осторожны! — закричал Лиюнь. Его голос разлился вокруг, и око печати перерождения пришло в движение. Третий принц, казалось, обернулся настоящим ураганом, затягивая в себя ауру тысячи мечей, ледяной клинок и даже окутавшую его тело темную энергию. Его голова будто превратилась в обтянутый кожей шар, Все его тело покрылось воянистыми волдырями. Когда они лопались, маслянистая жидкость выливалась наружу. Черты его лица деформировались, глаза готовы были вылезти из орбит. Казалось, у него под кожей извивались черви. Это было поистине ужасное зрелище. Объединившись, три учителя способны были сдвинуть гору и разделить море, но для этого им пришлось бы приложить все свои силы. Но что тогда мог один единственный, но весьма талантливый человек, способный залпом проглотить душу древнего дракона? Третий принц поднял терзаемые ветрами руки, медленно возвращая на место выпученные глаза, и мягко произнес. — У вас что, одно умение на всю семью? Какое разочарование! Вдруг в сердце Льюня возникла ужасная догадка. Юноша выпалил. — Я понял! Он и есть око массива. Он — печать перерождения. Превратил свое тело в массив. Танжин вновь сжал в пальцах паутину. Такой человек достоин быть императором. Он очень храбр. Старший Тан, перестань нести чепуху. Ты так много знаешь. Придумай уже что-нибудь. Бросил Ли Юнь. Но прежде чем Танжин успел ему ответить, он увидел, что мир вокруг начал складываться пополам. Третий принц вознамерился уничтожить всех, кто находился в пределах массива. В этот самый момент принц повернулся к Янджимину и с улыбкой произнес. Хороший меч. Волосы Янджимина встали дыбом. Ситуация разом переменилась. Выпущенный им изначальный дух тут же повернул назад. Деревянный клинок в его руках исчез. И Чинь-Тянь попытался использовать имевшуюся между ними связь, чтобы как можно скорее добраться до меча. «Сяо Цань!» Аура меча тут же окутала юношу, сделавшись такой же холодной, как его собственный клинок. чинь полностью растворился в ней, застыв, как насекомое в янтаре. Шуань-Джэнь выпал у него из рук и рухнул вниз. Хань-Юань в спешке отшатнулся в сторону. Но тут из рукавов третьего принца заструился свет, полностью поглотив и его, и меч. Янь-Джимин хотел было ринуться вперед но его ноги словно приросли к земле. В следующий же момент он увидел, как в волосах Чинтяня мелькнуло что-то белое, и тут же пришел в себя. Это были нити-марионетки. Янь-Джимин попытался сделать вдох, но воздух застрял в его груди, его тело онемело. Мир сужался. Все висевшие в воздухе заклинатели тут же попадали вниз. Расстояние от неба до земли составляло всего несколько джанн. В этот момент Учин-Тянь внезапно оттолкнул подоспевшего к нему на помощь Юляна. Его руки начали складываться во множество труднопостижимых печатей. Глаза Юляна вдруг расширились, юноша смертельно побледнел. Учин-Тянь развернул ладони, одним пальцем указывая на небо, другим на землю, и внезапно исчез. Мгновение спустя за спинами всех присутствующих, словно из ниоткуда возникла огромная человеческая фигура. Это был очень Тянь. Цунь за Цуньем он становился все выше и выше, все больше и больше, с великим трудом поддерживая падающий небосвод. В мгновение ока он превратился в легендарного бога Паньгу, по слухам содвоившего этот мир. Учин издали посмотрел на третьего принца и спросил «Ваше Величество, неужели ты правда думаешь, что поглотив множество талантливых заклинателей? Небо и землю, солнце и луну, ты действительно сможешь стать Богом. Примечание. Буквально два великих начала также является частью трех начал. Небо, земля, человек — три светила, солнце, луна, звезды. Но третий принц уже утратил человеческий облик. Расшитый пояс его парадного одеяния разлетелся в клочья и богатые одежды раздулись, формируя огромный сияющий шар. Голос принца звучал крайне неразборчиво. Он произнес. — Поглощая могущество, я становлюсь могущественнее. Поглотив мир, я стану этим миром. учинь глубоко вздохнул и внезапно испустил ужасающий рев. Его тело увеличилось еще на несколько джан, оставив на земле огромный след. Печать перерождения издала тихий свист, и накопленные внутри нее цы начала растекаться в стороны. Третий принц закричал, и его рукава взорвались. В этот самый момент поглощенная им аура меча вновь вырвалась на свободу. В руках Янь-Жемина снова появился деревянный меч, неся за собой расцвет. Божественное царство содрогнулось. Казалось, там, во владениях внутреннего демона, Он нашел свое настоящее наследие, и оно было, как две капли воды, похоже на его клинок. «Верно, если поглотить весь мир, вы тотчас же вознесетесь, превратившись в небесного пса!» — выкрикнул янь «Сможет ли он теперь подчинить его?» На лице третьего принца наконец появился страх. В этот момент поглотивший Хань-Юаня сияющий шар треснул. Темная энергия хлынула наружу, и шар заволокло черным туманом. Внезапно демонический дракон прорвал барьер и приземлился на землю, вновь превратившись в до ужаса несчастного юношу. Не меняясь в лице, он отряхнул свой длинный халат и, холодно усмехнувшись, произнес. Так вот что такое тайное царство трех существований. Разве это не то, за что так боролись благородные мужи? Как расточительно отдавать это мне, первому демону в Поднебесной? Закончив говорить, он вскинул руку, выбросив что-то из рукава, и крикнул. — Держи! Это был Шуанжэнь. Шуанжэнь, наполненный душой истинного дракона, полетел к чинтяню и с размаху ударился об лед. Ледяная корка тут же треснула. В следующее же мгновение аура клинка вырвалась на свободу превращаясь в весну на засохшем дереве. Словно из ниоткуда появились зеленые лозы, тут же оплетая кончик ледяного клинка. Пока есть нить, должна быть и надежда на жизнь. Аура меча мягко подавила свирепый клинок, и изначальный дух чинтяня с треском вырвался из небытия, превратив ледяную глыбу в пыль. Ресницы чинтяня были покрыты инием, Лента в его волосах замерзла и медленно опала. Шуанчжэнь взмыл в небо, покрывая собой все вокруг. Снежные хлопья посыпались вниз, словно тяжелое одеяло, прижимая Третьего Принца к земле. Раздался грохот, и клинок в руках Яньчжэньмина ожил. Учин тянь издал полный боли крик и силой толкнул небо печати перерождения. Мир раскололся. Со стороны третьего принца послышался тихий хлопок, и его тело рассыпалось горской битого льда. Фальшивый массив разрушился. Печать перерождения исчезла. Огромная тень очень Чентяня пошатнулась. Казалось, он смотрел вниз, прямо на Юляна. Выражение его лица было и грустным, и счастливым одновременно. Вдруг его силуэт начал таять, до тех пор, пока не превратился в туман и не развеялся по ветру, словно небо и солнце встретились после долгой разлуки. Примечание. Небо и солнце встретились после долгой разлуки, увидеть дневной свет, образно, в избавиться от тяжелых забот, несправедливых обвинений. Казалось, сами того не подозревая, день и ночь сменили друг друга, и вновь наступил рассвет. Юлиан был потрясён он так и застыл, не в силах издать ни звука. Все присутствующие, будь то благородные совершенствующиеся, темные заклинатели или люди из Министерства Небесных Канонов, не смели сдвинуться с места. Хань Юань оглянулся и посмотрел туда, где совсем недавно было тайное царство трех существований. Казалось, он что-то вспомнил и вдруг на его перекошенном от боли и злости лице появилась редкая спокойная улыбка. У Чинтяня подкосились ноги. Он неловко оперся на Шуанчжэнь, но в итоге покачнулся и рухнул на землю. Силы покинули его. В который раз за эти дни ледяной клинок выскользнул из его пальцев, и Чинтяня не смог даже поймать его. На тыльной стороне его ладоней вздулись синие вены. Вдруг кто-то подхватил его на руки. Этот кто-то что-то шепнул ему на ухо. В следующее же мгновение чужая ладонь зажала ему рот, заставив Чинтяни проглотить пилюлю. Горечь тут же превратилась в поток чистой ци разливаясь по всему его телу, от макушки до конечностей. Чинтянь пришел в себя. Его скованные напряжением мышцы мгновенно расслабились, и он подумал. — О, так это Дашисюн вдруг щенень крепко вцепился в рукоять шуанженя но внезапно снова ослабил хватку позволив клинку упасть на землю конец четверт тома